заложивший основу своего состояния в игорном доме, а теперь рассчитывавший на более крупный куш, затеяв на бумаге строительство несуществующей железной дороги на деньги штата. Флегерти, закупившие в 1861 году соль по центу за фунт и нажившие состояние, продавая ее в 1863 году по 50 центов за фунт. И барты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 но очень скоро покинули круг ее друзей. Это были, в общем-то, люди порядочные, и им достаточно было короткого знакомства с акваяжниками и их нравами, чтобы относиться к ним так же, как уроженцы Джорджии. Многие из этих пришельцев стали демократами и в большей мере южанами, чем сами южане. Другие переселенцы остались среди друзей Скарлет только потому, что их нигде больше не принимали. Они бы охотно предпочли тихие гостиные старой гвардии, но старая гвардия не желала с ними знаться. К числу таких людей относились наставницы Янки, отправившиеся на юг, горя желанием просветить негров, а также подлипалы, родившиеся добрыми демократами, но перешедшие на сторону республиканцев после поражения. Трудно сказать, кого больше ненавидели коренные горожане. Непрактичных наставниц Янки или Подлепал. Но, пожалуй, последние перетягивали чашу весов. Наставниц можно было сбросить со счета. Ну, чего можно ждать от этих Янки, которые обожают негров? Они, конечно, считают, что негры ничуть не хуже их самих. А вот тем уроженцам Джорджии, которые стали республиканцами, выгоды ради, уже не было оправдания. «Мы ведь смирились с голодом. Вы тоже могли бы смириться. Так считала старая гвардия. Многие же бывшие солдаты конфедерации, видевшие, как страдают люди, сознавая, что их семьи нуждаются, Куда терпимее относились к бывшим товарищам по оружию, сменившим политические симпатии, чтобы прокормить семью. Но ни одна дама из старой гвардии не могла этого простить. То была неумолимая и непреклонная сила, являвшаяся опорой определенного порядка вещей. Идеи правого дела были для них сейчас важнее и дороже, чем в пору его торжества». Эти идеи превратились в фетиш. Все связанное с ними было священно. Могила тех, кто отдал делу жизнь, поля сражений, разодранные знамена, висящие в холлах крест-накрест сабли, выцветшие письма с фронта, ветераны. Старая гвардия не оказывала помощи бывшим врагам, не проявляла к ним сочувствия и не давала им приюта. А теперь к этим врагам причислили и Скарлетт. В разношерстном обществе, образовавшемся под влиянием политической обстановки, всех объединяло лишь одно — деньги. У многих до войны ни разу не было и 25 долларов в кармане. И теперь они пустились в такое расточительство, какого Атланта еще не знала. С приходом к власти республиканцев город вступил в эру неслыханного мотовства и бахвальства своим богатством, когда внешняя благопристойность поведения лишь слабо прикрывала пороки и пошлость. Никогда еще граница между очень богатыми и очень бедными не пролегала так четко. Те, кто был наверху, немало не заботились о тех, кому меньше повезло в жизни. Исключение составляли лишь негры. Вот им старались дать, что получше, хорошие школы и жилища, и одежду, и развлечения, ибо негры представляли собой политическую силу, и каждый негритянский голос был на учете. Что же до недавно обедневших жителей Атланты, они могли падать на улицы от голода, недавно разбогатевшим республиканцам было все равно». На волне этой пошлости победоносно плыла и Скарлетт, молодая жена Ретта, прочно обеспеченная его деньгами, ослепительно хорошенькая в своих красивых нарядах. Настали времена, отвечавшие духу Скарлетт, времена разнузданной, кричащей безвкусицы, пышно разодетых женщин, пышно обставленных домов, изобилия драгоценностей, лошадей, еды, виски. Когда Скарлетт, что случалось нечасто, задумывалась над этим, она понимала, что ни одна из ее новых знакомых не могла бы называться леди по строгим критериям Эллен. Но она уже не раз нарушала принципы Эллен после того далекого дня, когда, стоя в гостиной Тары, решила стать любовницей Ретта, и нельзя сказать, чтобы теперь ее часто мучила из-за этого совесть. Возможно, эти ее новые друзья и не были, строго говоря, леди и джентльменами, но, как и с новоорлеанскими друзьями Ретта, с ними было так весело, намного веселее, чем со смиренными, богобоязненными поклонниками Шекспира, ее прежними друзьями в Атланте. А если не считать краткого медового месяца, она ведь так давно не веселилась» и так давно не чувствовала себя в безопасности. Теперь же, когда она познала это чувство, ей хотелось танцевать, играть, вдоволь есть и пить, одеваться в шелка и атлас, спать на пуховой постели, сидеть на мягких диванах. И всему этому она отдавала дань.